«А сын?» «С Лео. У нее никогда не было проблем такого рода. Они, похоже, близки. Они оба очень талантливы. Они прекрасно понимают друг друга. Катерина это знала и прямо лопалась от ненависти. Она делала все, чтобы их поссорить. Я пытался убедить Оливию, что невозможно притворяться в такой ситуации. Притворство только все ухудшает». Она всегда настаивала, чтобы Лео во всем потакал сестре, ходил вокруг нее на цыпочках. Словно она не человек, а мина, готовая взорваться в любую минуту. Мне кажется, она была права. Возможно, но я продолжаю считать, что Катерину следовало бы заставить столкнуться с действительностью. Что все эти защитные меры только поддерживали самообман. Он вернулся к своему бренди. «Никогда в жизни я так сильно не нуждался в выпивке. Простите, могу я предложить вам?» «Нет, нет», — отказался Гварначе. Он чувствовал, что появился в самый подходящий момент. В присутствии частного детектива Хайнс вряд ли разоткровенничался бы с ним. А тут еще такое жуткое потрясение. Инспектор припомнил неубедительные слова Леонардо о собачке Оливии, Это просто сентиментальность. Ей необходимо постоянное наблюдение специалиста, которое в домашних условиях обеспечить мы не в состоянии. Слова, конечно, не его, а сестры. Хайнс согласился с инспектором. Вы совершенно правы. И вот что беспокоит меня. Много лет Лео ей не противоречил во имя сохранения мира и спокойствия в семье. А сейчас он настолько выбит из колеи, настолько потерян, потому что рядом нет Оливии, опоры, на которой все держалось, настолько ослаблен, что растерялся. И теперь, пользуясь случаем, негодная девчонка им манипулирует. По ее версии, Оливия виновна в том, что станет причиной их финансового краха. Она упускает из виду что много лет назад они находились в состоянии финансового краха, но не из-за Оливии. Она настойчиво старается использовать эту катастрофу, чтобы вогнать между матерью и сыном Клин и убедить Лео не отдавать то, что она называет деньгами Бруномонти. Я рад, что вы увидели то, что она сегодня сделала, потому что, когда речь идет о спасении Оливии, она — наша самая большая проблема». Она будет только мешать, я откровенно вам говорю. Он залпом допил Бренди и глубоко вздохнул. Боже, как она меня сегодня напугала! Меня это не удивляет, но ее брат, несомненно, поймет, что она делает. Леонард умный, чувствительный человек. Он поймет, но не осмелится отвернуться от сестры, потому что она слабохарактерная, как отец. А ведь Лео довелось увидеть, во что превратился отец, в умирающего от голода безумного бродягу. Он любит мать, однако представляет себе ее такой сильной, что ее невозможно сломать. Неужели ему не приходит в голову мысль о том, что ей предстоит испытать, об условиях, в которых ее, возможно, содержат? По моему опыту, люди никогда полностью не оправляются после похищения. И кроме того, напомнил инспектор, любого можно сломать. А Катерина... Ревность — разрушительное чувство.